Едва они вышли на берег, украинский увидел задаточную находку в водолазов, о которой рассказывал майор. Машина сразу бросалась в глаза. На фоне жёлтого речного песка, крытых шифером крыш и плакучих ив, дремлющих у самой воды, она казалась дорисованной, была пришедшим из другого мира летучим голландцем, если хотите, явившимся, чтобы обезобразить мирную полуденную картину. Издали останки УАЗа были словно спрятаны под армейской маскировочной сеткой. Вблизи становилось очевидным, что это обман зрения, случившийся из-за большого количества ракушек, всевозможных водорослей и прочих придонных обитателей, облепивших ржавый металлический корпус, преобразивших его до неузнаваемости. гручной не разберёшь. У азика-то и литчик голланднец. Не выпаните в голос, сказал украинский. Стоять возле машины было всё равно, что у безымянной могилы. Левый фора сохранилась, но позеленела изнутри и походила на заплывший глаз. Видимо, некогда на машине действительно был установлен тент, но теперь не осталось жалкие лохмотья. А резина тоже не уцелела, остов машины стоял на ободах колёс, оставивших глубокие следы в песке, когда его лазик тянули волоком. Надо бы позвонить узнать, как там Светлана, вдруг подумала украинский Он об её узглядам берег. Пловбаза стояла почти на форватере. У борта светились люди, но что они делали, было не разобрать. Джеп Правилова не вижу, Володя сказал украинский. Как раз поднимать, Сергей Михайлович. Там сильное течение подводное, никак закрепить не получается. Скажи, чтоб полегше с ним распорядился полковник. Может, там вещественные доказательства внутри. Давай, шевелись. Мне позвонить надо, а потом твою находку осмотрим. Глядя в широкую спину удаляющегося во развалку майора, украинский достал телефон и отстучал к Крымскину номер Санцаныча. Банифотский выключил рацию, повернулся к Петрикову, милому цыгану Сама к нему чуть ли не в бобик прыгнула. Парированный прыжок. Ветриков хищно осклабился. «Повезло тебе, Бонни! Крупно повезло! Считай, блядь, нахуй! В рубашке родился!» «Нам повезло!» — парировал Васлов Збигневич. «Нам, Лёня!» Ветриков не стал спорить. После того, как он узнал, что мило обнаружено, а здоровенный милиционер мертв, настроение у него поднялось. Он внюхал дорожку и теперь стоял полный энергии, потирая руки, как заедший тачник, перед грядках. Ладно, ты мне в атек скажи, куда лучше дохлых мусору подбросить, пока блядь не завонялись. Банифатский криво улыбнулся. куда хочешь. Скажи парням, пускай милицейскую машину отбуксируют на трассу. Посадят в неё этого. Он указал пальцем в сторону бундила, где пока ещё лежал капитан Вардюк. И того второго, которого цыган доставит. Только пошли кого по толкови, а то знаешь, эти проколы уже в войт где, в боник провёл по горлу. Считай, всё сделано. Дальше 100. Сумку с документами Бандуры положите на пол за сиденьем водителя. Скажем, забыл в стрессовой ситуации. Банифацкий позволил себе улыбочку, ветреку прямо расплылся. Рот злобный пи- да боник. В него с бедно с самолётом вывезти, в шидух мусору провалил. Сучара. Тут не забудь обоих. Бонек замешкался, соскрчив такую гримасу, словно его заставили проглотить лимон. Обоих, э, ну ты понял, подстрелить, блядь, на какое-то задним числом. Сделаем, не проблема, понял огнем. Вот и ну, хорошо. Кстати, Лёня, а насмеддекспертис за руку не пойма, ну, в смысле, что стреляли после смерти. Да кто будет смотреть, отмахнулся ветряковы. Жмуры есть и есть. Сыва, подозреваемого есть, есть. Всё. Что поймём, блядь, нас и с ручками. Вот и хорошо, сказал Банифацкий. Если от наших ребят идёт, милиция его рано или поздно всё равно закроет. Лихо придумано, Вацик, ветриков хлопнул Банифацкого по плечу. "Ой, вот ты тебе голова варит. Что ты думал? Самодовольно отозвался, обманифацкий. Бук в помощь, попрощавшись с Сан Санычем, украинский нажал отбой, шагнул к группе криминалистов, колдовавших над салоном УАЗика. Эксперты очищали ил, орудуя лопатками и кистями, вроде тех, что составляют арсенал археологов. Турбо с некоторой опаской оперся на левое крыло внедорожника, во многих местах поржавевшая до дыр. Осторожнее предупредил старший криминалист, отвлёкшийся от работы, чтобы пожать ему руки. Ну с что интересного, осведомился украинский, заглядывая в салон через плечо эксперта. Зарелище было, мягко говоря, неэстетичным. Короша ржавчины вперемешку с илом и водорослями покрывало дно кабины. Неприятный запах болота и птины заставил Сергея Михайловича поморщиться. У егди из грязи проглядывали желтоватые кости. Это было совсем нехорошо. Украинский отвернулся, выговорилась полной пачки сигарет, протянул. М-м, да. Лёд 20 на дне пролежал. Кареминалист осторожно, чтобы не испачкаться, поправил застёгке очки, которые сползли на самый кончик носа. В ладонь в резиновой перчатке была серо-коричневая атыла. Точнее сказать сложно, по крайней мере, пока. В лаборатории, возможно, добьёмся большего. Номер кузова за такое продолжительное время, конечно, не сохранился. Зато серийный номер мотора определить сможем, я думаю. А что это отдаст? Вставил турба. Сомневаюсь, что в архивах могли сохраниться хоть какие-то данные. Полковнику украинский пожал плечами. В принципе, это походило на правду. Какие архивы через 20 лет? И где прикажете искать, если даже страна изменила название? А куст это чьи? Сложно утверждать дальше что-либо с определённостью. Старший криминалист поманил Украинского. Они прошли за лазейку, где на расстеленный поверх песка клеёнки были выложены извлечённые из кабины страшные находки: два зеленоватых черепа и кости, в которых полковник узнал фрагменты рёбер и позвоночника. Невольно вспомнил палеонтологический музей, куда бывало ходил со Светкой, когда она была маленькой. два черепа. Теперь криминалист выглядел коллекционером, похваляющимся пополнением коллекции. А Кацкее, по первоначальным прикидкам, на 3 скилета наберётся как минимум. Это с учётом того, что рыбы растащили, да и течение по самым водолазам сильное. Что же они по льду катались, что ли? предположил майор Торба. Не могу утверждать, в какое время года произошло убийство, начал эксперт убийства, перебил украинский. Можно с уверенностью говорить, что эти люди были застрелены, товарищ полковник. Стреляли с наружи, исходя из характера пулевых отверстий, обнаруженных в машине. Что же произошло, как вы считаете? Кто-то на них напал, предположил украинский. "Думаю, вы правы, Сергей Михайлович. Оба черепа с характерными дырами от пуль." Нагнувшись, криминалист поднял с клейонки шарик, напоминающий порченную горошину, потемневшую и раздувшуюся из-за влаги, продемонстрировал на раскрытой ладони. "Пуля, предположительно калибра 9 мм, от Макарова должна быть. Точнее покажет экспертиза." В росеевой им мы нашли уже пять пуль. Визуально трудно разобрать насечки, чтобы определить из одного ли оружия они выпущены. И вот ещё любопытная находочка. Взгляните, как Сергей Михайлович, склонившись над клеёнкой, украинские турбы уставились на нечто, напоминающее кусок ржавчины, гораздо больше, чем пистолет. Сергей Михайлович прищурился. привский Тукарева. Судя по всему, товарищ полковник. Полагаю, мы сможем установить табличные номера. Хорошо бы, кивнул украинский. Он уже открыл рот, собираясь что-то добавить, когда в кармане майора запещел сотовый телефон. Извинившись, Турбо отошёл в сторонку. Слушай,